21. Метель застает нас в дороге. Только что падали мелкие, кружащиеся в воздухе снежинки, а полчаса спустя они уже сыпятся бесконечным белым маревом, подгоняемым бешеными порывами ветра. Забивают глаза, рот и нос, забираются за воротник, где тают и противными ледяными каплями стекают по спине. Моя одежда куда более подготовлена для непогоды, но даже меня пробирает до костей. Ботинки не промокают, зато ничего не мешает снегу забиваться в них сверху. Ноги хлюпают. Даже не хочу думать о том, как приходится остальным без прививок для поднятия иммунитета и прочей дряни, что меня напичкал врач СБ. Мышонок, который уже вполне может идти самостоятельно, а лишь немного прихрамывая, непрерывно чихает. Фил кашляет. Курт последний час икает от холода и никак не может остановиться. Это уже не поход банды проклятых, а ходячий лазарет. Но Коин и не думает останавливаться. Куда мать его несет этого упрямого осла? Или опять думает поиграть в помощника естественного отбора и оставить в банде только сильнейших. В темноте и несущемся со всех сторон снеги ничего не видно. Олов проваливается в яму. Кэссиди и близнецы достают его с большим трудом, сами барахтаясь в снегу по пояс. Интересно, хоть одно происшествие в банде обходится без раяна. Спаситель, чтоб его! Хотелось бы знать, это природный альтруизм или такие уроки Джека Смироу? Какого черта СБ не уделили бывшему главарю банды должного внимания? И как мне теперь разговорить Кэссиди? Мысли мечутся от одного к другому, но лучше не прекращать думать, иначе желание закрыть глаза и просто лечь в снег лицом становится непреодолимым. Сугробы уже по колено. Идти тяжело. Снег мокрый, облепляет обувь и одежду. Ощущение, что каждый ботинок весит килограмм десять. Переставляю ноги только усилием воли. Стараюсь и не пытаться рассмотреть остальных. Все равно ничего не видно. Только забивает глаза, стоит приподнять голову. Козырек кепки прикрывает обзор а капюшон, натянутый сверху, лишает половины звуков. Плетусь где-то в конце, но когда чувствую, что сил уже почти не осталось, ускоряю шаг. Нет уж, умирать так просто и глупо не собираюсь. Обгоняю близнецов, Фила, Курта и как-то само собой выходит, равняюсь с Кэссиди, который тащит под локоть мышонка. Мальчишка небольшого роста, и кое-где сугробы достигают ему до пояса. Погодка класс, да умник, бросает мне Райан. — Ну вот, он заговорил первым. Это не я лезу к нему с общением. Дерьмо. Отвечаю и тут же отплёвываюсь от снега. Куда мы идем? Куда-нибудь, не здесь же останавливаться. Посмотри, вокруг ни одного строения. Пытаюсь выполнить указание и поднять голову. Зря. Глаза тут же забивает снегом. Чертыхаюсь, трулицу лицо рукавом. «Держись!» — слышу голос Кэссиди, обращенный к мышонку. «Я тебя на себе далеко не утащу!» «Держ! Держусь!» — раздается в ответ. «Ой!» Мальчишка соступает с тропы и проваливается в канаву куда намло снега ему по грудь квозь завывание ветра слышу как раен материться и пытается достать мыша из сугроба матерюсь в унисон и прихожу на помощь снова думаю что чедушный вид мышонка совсем не соответствует его весу тяжелый спасибо благодарит кэссади Слово, кажущееся мне одним из самых сложных в мире, слетает с его губ легко и естественно. Не за что, бормочу. Впереди слышится какой-то шум. Голоса становятся громче. Прищуриваюсь, пытаясь рассмотреть, что там произошло, но выходит неважно. — Что там? — спрашиваю вслух и снова отплевываюсь. Кажется, дошли до каких-то складов. В голосе Райана сквозит облегчение. То, что Кейсседи прав, становится очевидным через пару десятков метров. Впереди вырастают огромные темные силуэты зданий. Строения высокие, из бетонных блоков, а не временные деревянные бараки. Скорее всего, бывшие склады одного из прекративших свою работу заводов. Двери первого склада намертво закрыты. Электроника много лет назад вышла из строя, и не имея под рукой приспособления для плавки металла, можно даже не пытаться их открыть. Идем дальше. В ботинках уже не просто хлюпает, а плещется талая вода. В печальном итоге обнаруживается что все пять складов заперты. Только у одного в приспешном закрытии в проем попал булыжник, не дав двери плотно войти в пас. Коэн приказывает найти подручные средства и отжать дверь. Достает из своего рюкзака несколько фонариков и раздает тем, кто стоит ближе всего – Риду, Филу и Олафу. Сам же становится, широко расставив ноги, выпрямив спину и, важно, сложив руки на груди. Наблюдает за всеобщей суетой. Вот только главарь, может, и выглядел бы величественно, если бы не промок до нитки и, как и другие, не дрожал от холода на промозглом ветру. Показуха вместо того, чтобы тоже что-то предпринять и ускорить процесс. Те, у кого фонарики, начинают искать, чем можно было бы воспользоваться для отжатия двери. Копаются в снегу, поднимают полугнилые ящики, доски, торчащие из сугробов, кто тут, то там. Бросаю взгляд на Кэссиди. Помню, у него был фонарь, когда он пытался помочь Гвэм. Но сейчас Райан не торопится его доставать. Бережет батарейки? Использует только в крайнем случае? Не хочет, чтобы Коэн узнал? Чертов человек, загадка. Тем не менее, даже без освещения именно Райану удается найти некое подобие лома, и они с Куртом и близнецами пытаются открыть его помощью дверь. Отхожу в сторону, чтобы не путаться под ногами. Может, с мозгами у меня и все в порядке, но с физической силой неважно. После нескольких минут общего пыхтения издавленных ругательств старателям таки удается отжать дверь и сдвинуть ее ровно настолько, чтобы внутрь мог протиснуться самый крупный член банды. Все тут же ломятся внутрь, будто внутри находится источник вселенского счастья. Сторонюсь и захожу в числе последних. Внутри темно и холодно настолько, что даже в моей одежде в первые мгновения перехватывает дыхание. Цементный пол и бетонные стены много лет не отапливались в этом помещении. «Костры!» — командует Коэн. «Быстро! Нужно разжечь костры!» Хмыкаю себе под нос. «Идея хороша!» Вот только из чего он собирается их жечь? В помещении темно, но когда его пересекает свет, тех немногих фонарей, которые у нас есть, совершенно ясно, кроме стен, потолка и пыли под ногами, здесь абсолютно ничего нет. Можно попытаться поджечь взятые с собой вещи, но как быстро они прогорят, и что потом? На улице валялись ящики, — вспоминает Кэссиди, сбрасывает рюкзак на пыльный пол и протискивается в щель в дверях. Назад, в метель, — ежусь. Нет, меня никто не заставит выйти обратно.